Он взял себя в руки. Нет, так легко он не сдастся. Прежде всего он нашел средства и пути, чтобы проникнуть к неблагонадежному бывшему. Он не только переоделся старым крестьянином, он стал им, и Капрал Грапен, сам крестьянин, и его гвардейцы, такие же крестьяне, пропустили старого Робина в замок. С хитрой улыбкой, умножавшей морщины на его морщинистом лице, стоял он перед «Ну, вот и мы», — сказал он, оглядываясь сеньора Эрменон-Вилли. Как ни старался тот подтянуться, сохранить военную выправку, ничего не помогало. Он был надломленным, дряхлым стариком. Робин с гордостью почувствовал, он моложе этого бывшего. Жерарден, затаив тревогу, спросил о Фернане. «Да, у Рубина есть сведения. Фернан все еще влябурб» а ля из всех подследственных тюрем лучшее. Робине также взял на себя смелость тайно передать господину графу немножко денег, несколько тысяч ливров. Я верну вам эту сумму при первой возможности, величественно сказал Жерарден, но тут же прибавил искренне тронутый. Очень вам благодарен, мосье. Робине приходил довольно часто. Жильберта тоже непременно хотела навестить Жерардена. Робинэ чуть не силой удерживал ее, только этого не хватало. Молодая, красивая женщина бросилась бы в глаза, она лишь подвергла бы опасности себя и его, и ухудшила бы положение Жерардена. Но зато Робинэ привозил с собой иной раз свою правночку, Марию Сидонию. Старик и маленькая девочка подружились». Малютка привыкла к простому крестьянскому платью, она и в нем отлично себя чувствовала. И единственное, что осталось ей от прежней жизни, была собачонка-понпон, жирная, старая и ленивая. Робина и ребенок приезжали на деревенской телеге. Робина грузил на нее картофель или что-либо другое в этом роде, и делал вид, что по дороге на базар заехал проведать знакомого. Национальные гвардейцы любили детей, они с удовольствием шутили с Марией и Сидонией. Однажды Рубина приехал, когда солдаты обедали. Большинство из них были южане, и на обед им обычно готовили кроличьи рагу, обильно сдобранные чесноком. Они предложили Рубине и малышке отведать рагу. Старикону пришлось по вкусу, а Мария и Сидония, не привыкшая к пряностям, не решала съесть. Солдаты смеялись, уговаривали ее покушать и требовали, чтобы она яблочного вина прихлебнула. Они пригрозили девочке, если она не будет есть и пить, они не позволили больше приезжать сюда в замок. В конце концов, она подсмех, солдат с отвращением поел рогу и выпила вина, ее страшнило, что только увеличило веселье. Это происшествие ввергло Жирарданова еще больше и уныние. Рубине старался его прибадлить. «Злой сон развеется, господин Маркис», — сказал он, — «и скорее, чем вы думаете, поверьте, старому человеку, немало повидавшему на своем веку». «А когда это случится», — продолжал он с лукавой улыбкой, полушутя серьезно, — «я попрошу вас о большой услуге». «Я, знаете ли, намерен восстановить тогда свой замок Латур, и вы мне непременно поможете разбить сады в вашем стиле назад к природе, господин Маркиз». Глава четвертая. «Звено в цепи». Спирс себе самому и своим друзьям цитировал слова Монтаскье, которые и Жан-Жак привел однажды. Быть может, наши потомки сочтут, что мы проливали слишком мало крови и пощадили слишком много врагов свободы. Он, тот самый Робеспьер, который голосовал за отмену смертной казни, должен был все неумолимее применять теперь это орудие устрашения. В результате повышенной бдительности все больше граждан, считавшихся до той поры безобидными, объявлялись врагами республики. Врагом оказывался и гражданин слишком умеренных взглядов. И гражданин слишком радикальных взглядов, кто слишком горячо верил, был врагом, и кто недостаточно верил, был врагом. Весь во власти своих мрачных фантазий Робеспер контролировал мысли и самые головы, скрывавшие их. Прежде всего он рассчитался с лидерами умеренных, заседавшими в Конвенте, с Все они, 21 человек, предстали перед судом, были осуждены и гильотинированы. Новые узники рассказывали в лябур по последних днях жарандистов о том, как они мужественно и красноречиво защищались перед трибуналом, думая не о себе, а только о республике.